Полтора ста лет тому назад одна французская семья протестантского вероисповедания, предвидя скорую отмену Нанского эдикта, добровольно удалилась из своего отечества, желая избегнуть строгих, но весьма справедливых преследований, которые уже были предприняты против реформистов, непримиримых врагов нашей Святой Церкви. Некоторые из членов этой семьи бежали в Голландию, другие в голландские колонии, кто в Польшу, кто в Германию, кто в Англию, кто в, Англию, кто в Америку. Теперь из всей семьи осталось лишь семь человек – потомство. Но так как их предки испытали всевозможные превратности судьбы, то потомки эти находятся на совершенно различных ступенях общества, начиная с монаха и кончая ремесленником. Эти прямые и непрямые потомки – суть со стороны матери. Девица Симон, Роза и Бланш, несовершеннолетние – Генерал Симон женился в Варшаве на девице, происходящей из этой семьи. Франсуа Гарди, заводчик в Плеси, близ Парижа. Принт Джальма, сын хаджисинга, короля Монди Хаджи Синг, в 1802 году женился в Батаве на острове Ява на девице из этой семьи. Со стороны отца Жак Ренепон, ремесленник по прозвищу Галыш. Девица Адриена де Кардовиль дочь графа Ренепона, герцога де Кардавиль. Габриэль Ренепон, миссионер. Каждый из членов этой семьи обладает медалью, на которой написано, что он должен быть 13 февраля 1832 года в Париже. Но заинтересованные лица желают, чтобы на этой встрече оказался только Габриэль Ренепон, миссионер. Много уже было предпринято мер, чтобы помешать остальным шести лицам явиться точно в срок, но надо еще немало потрудиться, так как это для нас весьма важно и является самым насущным делом данного времени ввиду ожидаемых результатов. Mm -hmm. Все это истинная правда. Прибавьте, кроме того, что благие последствия успеха неисчислимы, а неуспех может быть гибелью так что о нем страшно и подумать. Дело идет о том, существовать нам или на многие годы умереть, поэтому нельзя отступать ни перед какими средствами. Готово. Читайте дальше.